Глава 15. За 11 ключей слесарь содрал с меня 8 долларов 80 центов, то есть вдвое больше обычной цены. Но я не стал скандалить, так как прекрасно понимал, он до сих пор взимает с меня дань за маленькую ложь, которой 6 лет назад по моей просьбе поподчивал сыщика из убойного отдела. Очевидно, он решил, что мы с ним поддельники, а значит, ему причитается часть добычи. Если бы Луис Рони жил в многоквартирном доме со швейцаром или втюром, то даже не взирая на ключи, мне потребовалась бы определённая ловкость. К счастью, всё оказалось проще. Рони обитал на Восточной 37-й улице, в добротном старом пятиэтажном здании. Вестибюль был оборудован рядами почтовых ящиков, кнопками звонками и переговорными устройствами для связи с квартирами. Фамилию Урони я искал справа, в самом конце. Это означало, что его жилище находится на последнем этаже. Первый же выбранный мной ключ подошёл. Мы с Солом вошли в лифт. И сами, без всяких лифтёров, которых тут и в помине не было, нажали кнопку с цифрой 5. Что же, очень удобно для многообещающего молодого карьериста вроде Рони. Вероятно, к нему в любое время дня и ночи могли заглянуть посетители всех мастей. Наверху я открыл дверь со второй попытки. От счастья, чувствуя себя хозяином квартиры, я придержал дверь для Соло, пропустил его вперёд, а сам зашёл вслед за ним. Мы очутились в середине небольшой прихожей. Повернув направо, в ту часть квартиры, которая выходила окнами на улицу, мы вошли в довольно просторную комнату. Обстановку составляли современная мебель, подобранные ей в тон яркие ковры, за которыми явно ухаживали. Пёстрые картины на стенах, солидная подборка книг и камин. Уютное гнёздышко, заметил Сол, осматриваясь вокруг. Одно из различий между мной и Солом заключается в том, что мне порой надо взглянуть на вещь дважды, чтобы удостовериться, что я ничего не упустил, тогда как ему достаточно одного взгляда. Ага. согласился я, кладя свой портфель на кресло. Я так понял, жилец отсюда съехал, так что квартирка свободна. Можешь её снять. Я вытащил из портфеля резиновые перчатки и отдал ему одну пару. Он тут же начал их надевать. "Как плохо", сказал он. Что ты не забрал у него арт-билет тогда в ночь на понедельник. Это избавило бы нас от лишних хлопот. Но ведь за ним сюда и явились, да? В первую очередь за ним, ответил я, натягивая вторую перчатку. Прихватим всё, что найдём интересного, но сувенир на память от американской компартии нас просто счастливит. Неплохо бы отыскать какой-нибудь сейф, но возиться с ним не будем. Я двинулся влево. А ты давай с той стороны. Работать с Солом — сплошное удовольствие, потому что можно, не обращая на него никакого внимания, полностью сосредоточиться на своем участке. Мы оба любим проводить обыски. Конечно, не такие, когда надо переворачивать вверх дном кровати или ползать по полу с лупой, потому что в результате получаешь четкий и ясный ответ «да» или «нет». В этой комнате, на которой мы потратили целый час, Ответ получился: нет. Здесь не нашлось ни только никакого партбилета, но и вообще ничего, что можно было бы забрать с собой, чтобы показать Вулфу. Единственной похожей на сейф вещью оказалась запертая шкатулка, стоявшая в ящике письменного стола. К ней подошёл один из моих ключей. Внутри лежала наполовину пустая бутылка дорогого шотландского виски. Мак-Крей. По-видимому, это был единственный секрет Рони от уборщицы. Самую утомительную часть — книги. Но оставили напоследок. Ни в одной из них не обнаружилось ничего, кроме страниц. «Наш касатик никому не верил», — посетовал Сол. Затем мы перешли в следующую комнату, в спальню, оказавшуюся вдвое меньше гостиной. Сол бросил взгляд по сторонам и произнёс: Слава богу, никаких книг. Я искренне с ним согласился. Надо нанять мальчишку под мастерье, для взрослого пролистывать книги, чтобы заработать себе на жизнь, сущят. Спальня не отняла у нас много времени, но и здесь мало чем удалось разжиться. Чем дальше мы продвигались, тем больше я убеждался, что либо Рони было нечего скрывать, либо у него имелось столько опасных секретов, что банальных мер предосторожности не хватало, и вспоминая, что случилось с аранжереей, я без труда понял, как обстоит дело. Когда мы покончили с кухонькой размером не больше лифта в доме Вульфа и ванной комнатой, которая была намного больше и сверкала чистотой, меня вдруг умелила мысль А заперты в шкатулке от уборщицы бутылки виски, единственным и вполне винным секрете, которому нашлось место в доме Рони. Сочтя, что эта мысль продемонстрирует широту моей души, в которой теплилась жалость даже к такому первосортному ублюдку, как Рони, я подумал, что надо бы рассказать о ней Солу. Перчатки были уже убраны в портфель, портфель находился у меня под рукой. Мы двигались в сторону двери, собираясь уходить. Мне так и не удалось досказать солу свою мысль до конца, потому что нам помешали. В тот момент, когда я дотронулся до дверной ручки своим носовым платком, послышался шум работающего лифта. Он остановился на нашем этаже и двери открылись. Можно было не гадать, в какую квартиру направится его пассажир, потому что на этаже была всего одна квартира. С площадки донеслись шаги, затем скрежет ключа в замке, но к тому времени, когда дверь распахнулась, мы с Солом уже были в ванной прикрыв, но не захлопнув за собой дверь. Затем чей-то голос негромко произнёс: Есть тут кто-нибудь? Это был Джимми Сперлинг. Другой голос звучал ещё тише, но совсем не дрожал. Ты уверен, что это здесь? спросила мать Джимми. Конечно, здесь, грубо ответил он. Это была грубость насмерть перепуганного человека. Пятый этаж. Входи же, нельзя тут стоять. Послышались шаги, удалявшиеся в направлении гостиной. Я шёпотом объяснил Соло, кто это такие. Раз они опоздали, пусть попробуют что-нибудь найти. Я на полудюйма приотворил дверь, и мы стали прислушиваться. Мать с сыном постоянно переговаривались между собой, и судя по звукам, доносившимся из гостиной, значительно уступали нам с Солом в методичности и проворстве. Вначале на пол свалился выдвижной ящик стола. Чуть позже уронили что-то ещё, кажется, картину. Затем они принялись за книги, и тут я решил, что с меня хватит. Если бы мы с Солом Не прошерстили всю квартиру, может, и стоило бы подождать, надеясь на то, что хотя бы им удастся что-нибудь найти, чтобы потом попросить показать находку, но торчать в ванной и позволять им убивать время на книги, которые мы перебрали от первой до последней, это было непростительной глупостью. Поэтому я распахнул дверь в ванной, прошёл в гостиную и поздоровался. Всем привет. Век живи, век учись. Я-то думал, с Джимми проблем не возникнет. У меня есть правило: работая по делу об убийстве, я никуда не выхожу без наплечной кобуры. Но моё мнение о Джимми было таково, что я не позаботился переложить пистолет в карман или руку. Правда, мне приходилось читать о матерях, грудью встающих на защиту своих детей, и даже иногда встречаться с ними. Так что я мог бы быть и поосторожнее. Не то чтобы оружие в руке могло чем-то помочь, но я бы не отказался приставить дуло к виску миссис Перлинг. Когда я вошёл, она как раз стояла около дверного проёма, всего в паре ярдов от меня, и ей нужен был только толчок, чтобы сорваться с места. Она обрушилась на меня как ураган, протягивая руки к моему лицу и пронзительно визжа: "Беги! Беги!" В её действиях не было никакого смысла, но женщинам в её состоянии здравый смысл вообще не свойственен. Даже если бы я был тут один и ей удалось бы меня задержать, чтобы дать своему сыну уйти, то что с того? Я не убийца и не бандит. Единственное, чем я был опасен для Джимми, это тем, что застал его здесь. И поскольку это уже произошло, его мать и самыми длинными когтями не сумела бы выцарапать из меня подобное знание. Но она все равно попыталась это сделать. В первом же стремительном рывке, дотянувшись до моего лица, ощутив на лице соднящие следы ее ногтей, я с силой оттолкнул ее от себя и удерживал бы в таком положении и дальше, если бы не Джимми, который, когда я вошел, находился в другом конце комнаты. Вместо того, чтобы броситься на помощь матери, он остался стоять у стола, нацелив на меня дуло пистолета. При виде оружия Сол, шедший позади, замер на пороге гостиной, оценивая положение, и я не виню его за это, поскольку правая рука Джими, державшая пистолет, твёрдостью не отличалась, а это значило, что в следующий миг может случиться всё что угодно. Когда я стремительно рванул Мамашу на себя, и та не успев ничего сообразить, оказалась крепко прижата к моей груди, упираясь подбородком в её плечо, я крикнул Джимми. Я могу переломить её пополам. Не думай, что я блефую. Хочешь услышать, как треснет её позвоночник? Брось пушку. Просто разожми пальцы и выпусти её из рук. Беги, беги! Здавлено проскрежетала Мамаша, задыхаясь в моих объятиях. Тогда приступим, сказал я. Будет больно, зато быстро. Соул подбежал к Джимми, крепко сжал его запястье, и пистолет грохнулся на пол. Соул поднял его и отступил назад. Джимми кинулся на меня, когда он был совсем рядом, я толкнул его мать прямо на него. Теперь она оказалась у него в руках и наконец-то заметила Соула. Эта идиотка только сейчас поняла, что я тут не один. «Иди-ка посмотри на свое лицо!» — бросил мне Сол. Я отправился в ванную, взглянул в зеркало и тотчас пожалел, что так легко дал ей уйти. Царапина длиной в добрых три дюйма начиналась прямо под левым глазом. Я ополоснул ее холодной водой, поискал в шкафчике кровоостанавливающий карандаш, но, ничего не найдя, приложил к лицу влажное полотенце и вместе с ним вернулся в гостиную». Джимми и его мамаша, похожие на двух загнанных зверей, примостились у письменного стола. Асол с пистолетом Джимми в руке вальготно расположился в дверном проёме. "За что?" жалобно спросил я. "Я всего лишь поздоровался. Зачем сразу царапаться и стрелять?" Он не стрелял, страптиво возразила миссис Перлинг. Но вы-то царапались? Не сдавался я. А вообще, у нас проблема. Мы без труда обыщем вашего сына, но как быть с вами? Только попробуйте меня обыскать, заявил Джимми. Голос его был жалок, да и смотрелся он поистине жалко. Он представлялся мне единственным из членов семьи, с которым вообще не стоило считаться, но теперь я был уже не так в этом уверен. Вот дурень, ответил я. Ты злишься от того, что тебе не хватило смелости выстрелить, потому что ты глуп как пробка. Вы оба, сядьте-ка на тот диван. Я опять приложил влажное полотенце к лицу, они не шелохнулись. Что? Мне подойти и помочь? Мамаша потянула сына за руку, и они бочком двинулись к дивану и присели. Сол сунул пистолет в карман и устроился в кресле. Вы нас напугали, Алекс, сказала Мамаша. Вот и всё. А тужеса я вас сначала не узнала. Ни одному мужчине никогда не пришло бы в голову прибегать к подобным уловкам. Она пыталась вернуть нас во времена первого знакомства, когда я был всего лишь гостем в её доме. Но я не пошёл у неё на поводу. Меня зовут Арчи. Вы что забыли? А вы меня так отделали, что теперь и родная мать не узнает. Для испуганного человека вы что-то слишком бурно отреагировали. Я передвинул к себе кресло и сел. Как вы сюда вошли? Открыли дверь ключом? А ключ откуда? Ну, мы у нас был. А вы как вошли? Поинтересовался Джимми. этим вы ничего не добьётесь, покачал я головой. Думаю, вам известно, что ваш отец отказался от услуг мистера Вулфа. Теперь мы работаем на другого клиента, одного из деловых партнёров мистера Рони. Желаете проверить? А может, хотите обратиться в полицию? Вряд ли. Так откуда у вас ключ? Не ваше собачье дело. Я же вам сказала, Обиженно произнесла мамаша: "У нас был ключ". Попытки разговаривать с женщинами на языке логики я оставил в тот день, когда окончил школу, поэтому тут же сменил тему. "У нас есть выбор", уведомил я их. "Я могу позвонить в участок". и вызвать сюда пару полицейских, мужчину и женщину, чтобы они обыскали вас и выяснили, что вам здесь было надо. Но это займет некоторое время, к тому же поднимется шумиха. Можно поступить иначе. Вы сами нам все расскажете. Кстати, вы, кажется, не знакомы с моим другом и коллегой, мистером Солом Пензером. Он перед вами. И еще. Вы что, никогда не бывали в кино? — Да. Почему вы не надели перчатки? Теперь здесь повсюду ваши отпечатки. Так вот, вы сами нам расскажете, где достали ключ и зачем сюда явились, только правду. Для вас предпочтительнее второе по той причине, что мы не будем вас обыскивать, так как знаем, что вы ничего не нашли. Они переглянулись. Можно внести предложение, спросил Сул. Валяй, «Вдруг они хотят, чтобы мы позвонили мистеру Сперлингу и спросили у него?» «Нет!» — взвизгнула мамаша. «Премного обязан!» — поблагодарил я Соло. «Ты мне напомнил о мистере Вульфе!» И я снова обратился к ним. «Теперь нам будет проще!» «Так где вы взяли ключ?» «У Рони!» — угрюмо пробурчал Джимми. когда он вам его дал? Уже давно. Это было многообещающее начало, подхватил я. Он хранил или вы думали, что хранил у себя какую-то вещь, вызывавшую у вас такое вожделение, что не успел он отдать концы, как вы вдвоём тут же явились за ней? Самое интересное, что когда-то давно он отдал вам ключ от квартиры, чтобы вы могли заглядывать сюда в его отсутствие. Нас с мистером Пензером эта версия не устраивает. Давайте другую. Они снова обменялись взглядами. Почему бы вам не попробовать вот эту? предложил я. Вы позаимствовали ключ у своей младшей сестры и Нах ты, мразь, прорычал Джимми, вставая и делая шаг в мою сторону. "Да, я не выстрелил, но клянусь богом!" "Алекс, зачем вы так?" запротестовала Мамаша. "Тогда предложите нам что-нибудь получше". Я упёрся ногами в пол, чтобы в случае, если Джимми бросится на меня, быстро встать. Но он так и не вскочил. Что бы там ни было, помните, мы всегда можем справиться у мистера Сперлинга. Не можете? Это ещё почему? Потому что ему ничего не известно. Я как раз собиралась рассказать вам всю правду. Мы уговорили дворника отдать нам ключ. Уговорили? И во сколько вам это обошлось? Я предложила. Я дала ему 100 долларов. А когда мы выйдем, он будет ждать внизу в вестибюлю, чтобы посмотреть, не прихватили ли мы чего. — Превосходная сделка, — похвалил я. — А если он вздумает вас обыскать? — Сол, тебе не кажется, что с ним надо поговорить? — Кажется. — Тогда веди его сюда, пусть поднимается. Сол вышел. Пока мы втроем дожидались, мамаша внезапно спросила. — Как? Алекс, ну лицо болит? Я выбирал из трёх блестящих ответов, но в итоге остановился на четвёртом, самом кратком. Да. Когда входная дверь снова открылась, я встал, решив, что с приходом дворника, особенно если он окажется здоровяком, соотношение сил станет двое на двое, и это не считая Маши, но увидев его, я сразу сел обратно. Бедняга едва тянул на борца второго полусреднего веса. Из Мадлен можно было выкроить двоих таких, как он. Ко всему прочему, дворник не осмеливался оторвать взгляд от пола. Его зовут Том Феннер, сообщил слуг. Пришлось силой тащить его сюда. Я посмотрел на него, а он на мои ботинки. Послушайте, сказал я ему, Мы вас надолго не задержим. Я представляю делового партнёра мистера Рони. Насколько мне известно, эти люди ничего тут не натворили и не собираются. Я не люблю бескрайней надобности причинять людям неприятности. Просто покажите мне те 100 долларов, которые они вам дали. Крошенькое дело. Да я в глаза не видал никаких денег. Пропищал Фенер. Зачем это им давать мне сотню долларов, чтобы взамен получить ключ от этой квартиры? Валяйте, показывайте. Ты да не давал я им никакого ключа. Я тут работаю и несу за ключи ответственность. Перестаньте лгать. Взвылса Джимми. Вот он, пожалуйста, подала голос Мамаша, доставая ключ. Видите, это доказательство. Эй, ты куда сюда? Фенер сделал шаг вперёд. Позвольте мне на него взглянуть. Я перехватил его руку и дёрнул к себе. Чего тянуть кота за хвост? Даже если ты не робкого десятка, мы втроём быстренько тебя скрутим, а леди посмотрят у тебя в карманах. Не трать наше время и силы, приятель. Может, деньги тебе подкинули, пока ты не видел? Он так упорствовал и храбрился, что перед тем, как вздаться, даже позволил себе поднять взгляд до уровня моих колен, но не выдержал и снова опустил глаза, сунул руку в карман своих брюк и вытащил оттуда тугой сверток из нескольких купюр. Я взял у него сверток и развернул. Одна пятидесятидолларовая банкнота, две двадцатки и одна десятка. Я возвратил деньги Феннеру. Тут он... Первый и последний раз поднял взгляд и до глубины души поражённый посмотрел прямо мне в глаза. "Бери и проваливай", велел я ему. Я просто хотел проверить. "Погоди-ка". Я подошёл к Мамаше, взял у неё ключи и передал ему. "В следующий раз перед тем, как отдать кому-нибудь ключ, позвони мне. Я сам запру дверь, когда буду уходить". В ответ Он только промолчал. Несчастный болван не догадался даже спросить мое имя. После его ухода мы с Солом снова сели. «Видите?» — благодушно заметил я. «Когда вы не врете, все в порядке. Теперь мы знаем, как вы вошли». «Следующий вопрос. Что вам здесь понадобилось?» Наученный горьким опытом, мамаша уже была на готове. Помните, ответила она. Мой муж считал, что Луис коммунист. Я ответил, что помню. Ну вот, мы до сих пор так считаем. Я имею в виду после того, что мистер Вулф сказал нам в понедельник днём. Мы по-прежнему в этом убеждены. Кто это? Мы. Мой сын и я. Мы это обсудили и мнения своего не изменили. Сегодня, когда муж сказал нам, что мистер Вулф не верит признанию Уэпстера и что дело, возможно, ещё не закончено, мы подумали: "Что если нам прийти сюда, найти какое-нибудь доказательство того, что Луис коммунист, и показать ему мистеру Вулфу? Это могло бы всё упростить". Это могло бы всё упростить, сказал я, потому что если бы он оказался коммунистом, Мистеру Вулфу было бы уже наплевать, кто и за что его угрохол, так? Ну, разумеется. Разве вы сами не понимаете? Как тебе такая версия? спросил я у Сола. Бред, с чувством ответил он, я кивнул и повернулся к Джимми. Теперь ваша очередь объяснять. У вашей матери так странно устроены мозги, что ей это даётся с трудом. Ну, Чем вы нас попочувствуете? Джимми попрежнему смотрел волком. Его взгляд был устремлён прямо на меня. "Думаю", хмуро проговорил он. "Я был кретином, что заявился сюда". "Хорошо, что дальше?" "Думаю, вам удалось припереть нас к стенке, чёрт бы вас побрал". "Дальше". "Думаю, придётся рассказать вам правду. Если мы этого не..." "Джимми!" Мамаша вцепилась ему в руку. Джимми. Он прямо продолжал. И если мы этого не сделаем, вам Бог весть что может взбрести в голову. Вы уже приплели сюда мою сестру, намекнув, будто у неё был ключ от квартиры. Я с удовольствием заткну бы вам глотку. Может, в один прекрасный день я так и поступлю. Но сейчас мы должны рассказать вам всю правду. Что поделаешь? Гвен тоже замешана. Она написала ему несколько писем. Не того рода, что вы могли подумать, а мы с матерью каким-то образом узнали о них. И испугались, как бы они не всплыли наружу. Вот и пришли сюда, чтобы забрать их. Мамаша выпустила его руку и торжествующе посмотрела на меня. И вот и всё, воскликнула она. Письма как письма, ничего плохого в них нет, но они очень личные, понимаете? Я бы на месте Джимми ее придушил. Он выдал нам довольно правдоподобную версию. Но когда она буквально остолбенела, узнав, что сын собирается сказать правду, а потом услышав, что именно он рассказал, мигом пришла в себя, оставалось только поражаться, как таких дур земля носит. Однако ее торжество я встретил с ледяным лицом. По глазам Джимми было видно — что из этого фрукта вряд ли выжмешь что-то ещё. А коль так, следовало сделать вид, что я проглотил их ложь. Поэтому я немедленно оттаял и сочувственно улыбнулся. А сколько всего было писем? поинтересовался я у Джими. Точно не знаю, около дюжины. Я понимаю, кивнул я. Почему вы не хотите, чтобы они тут болтались? Вне зависимости от их содержания, но либо роняли их, уничтожил, либо они где-то в другом месте, здесь вы их не найдёте. Мы с мистером Пенцером искали кое-какие бумаги, они не имеют никакого отношения ни к вам, ни к вашей сестре, а уж мы-то искать умеем. Когда вы явились, мы как раз закончили обыск. И можете мне поверить, здесь нет ни одного письма. Вашей сестры, не говоря о дюжине. Если хотите, могу выдать вам справку об этом. Вы могли их не заметить, возразил Джимми. Это вы могли, поправил я его. А мы? Нет. А ваши бумаги нашлись? Нет. Что в них? О, они нужны, чтобы уладить некоторые формальности. Вы говорили, они не имеют отношения к... к моей семье. Ни малейшего, насколько я знаю, я встал. Думаю, здесь больше делать нечего. Нам всем придется уйти, не солоно хлебавши. Могу только добавить, что мистер Сперлинг больше не наш клиент. И раз уж вам кажется, что не стоит его беспокоить, так тому и быть». Алекс, это очень мило с вашей стороны, обрадовалась мамаша. Она встала и подошла, чтобы поближе меня рассмотреть. Ваше лицо. Мне очень жаль. "Пустяки", ответил я. "Я сам виноват. Досвать бы заживёт". Я обернулся. "Тебе ведь не нужен этот пистолет, а?" Сол. Сол вытащил из кармана пистолет, вытряхнул на ладонь патроны. Подошёл к Джимми и вернул ему его собственность. Не понимаю, начала Мамаша. Почему бы нам не остаться и не поискать ещё, чтобы убедиться, что Писем здесь точно нет? Да перестань ты, грубо ответил Джимми. Они ушли. Мы с Солом вскоре последовали за ними. Когда мы спускались в лифте, он спросил: Ты хоть словечку поверь? Нет, а ты? Как бы не так. Еле сдерживался, чтобы себя не выдать. Считаешь, надо было с ними ещё чуток повозиться? Разшевелить его нам было нечем, покачал он головой. Видел его глаза? А челюсть стиснутой видел? Перед уходом я ещё раз заскочил в ванную, чтобы взглянуть на лицо. Взгляд у меня был тот ещё. Но кровь успела засохнуть, А против того, чтобы на меня глазели, особенно хорошенькие девчонки от 18 до 30, я не возражал. К тому же, в этом районе у меня было ещё одно дело. Сол отправился со мной. Существовала некоторая вероятность, что он мне понадобится. Ходить с ним по городу было ужасно интересно, ведь я знал, что присутствую при необычайном действии. Со стороны казалось, Идёт обычный человек. Но я был искренне убеждён, что покажи ему через месяц любого из встречных прохожих и спроси: "Видел ли он когда-нибудь этого человека?" Через 5 секунд не больше он ответит: "Да. Всего один раз. В среду, 22 июня на Медисон Авеню между 39-й и 40-й улицей". Мне было до него далеко. В конечном итоге, Соул так и не понадобился. Справившись со списком учреждений на стене мраморного вестибюля, мы выяснили, что контора фирмы Мерфи, Кирфорд и Рони находится на 28-м этаже и сели в скоростной лифт. Контора, ряд помещений с окнами, выходивших на Мэдисона-авеню, напоминала большой гудящий улей. С первого взгляда стало ясно, что намеченную тактику придётся пересмотреть, так как я ожидал увидеть совсем другую картину. Я соввёл секретарше, солидной и строгой особе, давно перешагнувшей тот возраст, который меня интересовал, что хочу поговорить с кем-нибудь из руководства, назвав своё имя и опустился рядом с солом на кожаный диван, где до моей перебивали миллионы задниц. Скорее появилась ещё одна солидная особа, прямо-таки родная сестра секретарши, только ещё старше. И отвела меня в угловую комнату с четырьмя большими двойными окнами. Широкоплечий великан с седыми волосами и глубоко посаженными голубыми глазами, восседавший за гигантским письменным столом, до которого даже столу Вулфа было далеко, встал и пожал мне руку. «Арчи Гудвин!» — радушно пророкотал он, словно ждал этой встречи много лет. «Вы от Ниру Вульфа отлично присаживайтесь. Меня зовут Алуизиус Мерфи. Чем могу помочь?» Я почувствовал себя настоящей знаменитостью, поскольку назвал секретарша свое имя, не упомянув Вульфа. «Не знаю», — ответил я, — «боюсь ничем». Не всё же, я постараюсь. Он выдвинул ящик стола. Угощайтесь сигарой. Не спасибо. Мистер Вулф заинтересовался гибелью вашего младшего партнёра Луиса Рони. Я уже понял. Его приветливое улыбающееся лицо мгновенно затуманило приличиествующее случае скорбь. Блистательная карьера росла резко, оборвавшаяся в самом начале расцвета, так сказать, сломанный цветок, не успевший толком распуститься. Мне на память пришёл Конфуций, но я не стал развивать эту тему. Чертовски жаль, согласился я. У мистера Вулфа появилась версия, что от нас пытаются утаить правду. Как же слышал весьма любопытная версия Ну да. И сейчас он её проверяет. Сдаётся мне, с вами можно быть откровенным. Он предположил, что на работе у Рони могут храниться какие-нибудь бумаги или ещё что-нибудь способное пролить свет на это дело. На поиски отредили меня. Если бы вся контора состояла, скажем, из пары комнат, в одной из которых сидит стенографистка, я бы припёр её к стенке, может, пустил бы в дело верёвку и кляп. А если бы здесь обнаружился сейф, то и иголки под ногти позагонял бы, чтобы узнать шифр, и вся недолго. Я привёл с собой помощника, но теперь даже не знаю, нам и двоим не управиться. Тут мне пришлось замолчать, потому что Мерфи так хохотал, что едва ли мог меня слышать. Можно было подумать, что я Боб Хоуп, которому наконец удалось отпустить неизбитую шутку. Дав ему власть насмеяться, я скромно заметил: "Право, я этого не заслуживаю". Он наконец перестал грохотать, но всё ещё посмеивался. "Жаль, что мы не встретились раньше", заявил он. "Я много потерял. Вот что я вам скажу, Арчи, и передайте это Вулфу: если вам что-то понадобится, можете на нас рассчитывать, на всех без исключения". Он сделал широкий жест рукой. Будьте как дома. Вам не придётся загонять иголки под ногти. Секретарь Шалуиса сама вам всё покажет и расскажет. И мы тоже. Мы приложим все усилия, чтобы помочь вам докопаться до правды. Кто это расцарапал вам лицо? Этот тип действовал мне на нервы. Он так радовался нашему знакомству и так усердно навязывал свою помощь. что мне потребовалось целых 5 минут, чтобы вырваться на волю и убраться подальше от этой комнаты. Я галопом понёс обратно в приёмную, кивком поманил за собой Соло и как только мы вышли из конторы, заметил: не того партнёра прихлопнули. По сравнению с Алоизиусом Мерфи, Рони был сама честность.